нанося удар Генриху, что я буду иметь эту женщину. А я, возразил Генрих, нападая в свою очередь на противника, я сказал, что она будет моя, и я сдержу свое слово. Нет, возразил Гораций, вы оба солгали, вы не будете иметь ее. Он взял со стола пистолет, медленно поднял его и выстрелил. Пуля пролетела между сражающимися и поразила женщину в сердце. При этом зрелище я испустила ужасный крик и упала без чувств, такая же мертвая по наружности, как и та, которую убили. Придя в чувство, я поняла, что нахожусь подземелье. Граф, привлеченный моим криком и шумом падения, без сомнения нашел меня в лаборатории и, пользуясь моим обмороком, продолжавшимся несколько часов, перенес меня в подземелье. Подле меня на камне стояли лампа, стакан и лежало письмо. Стакан содержал яд. Что касается письма, то я вам перескажу его. «Неужели вы не решаетесь показать его?» «И доверяете мне только в половину?» «Я сожгла его», — отвечала мне Полина. «Но будьте спокойны, я не забыла из него ни одного слова». «Полина, вы все видели, все слышали. Мне нечего более открывать вам. Вы знаете, кто я или лучше, что я». «Если бы тайна, похищенная вами, принадлежала мне одному...» Если бы одна только жизнь моя зависела от ее сохранности, я подвергнул бы ее опасности скорее, чем позволил бы упасть одному волосу с головы вашей. Клянусь вам, Полина. Но невольная неосторожность, знак ужаса, исторгнутый у вас воспоминанием, слово, произнесенное во сне, могут привести к эшафоту не только меня, но и двух других людей. Ваша смерть обеспечивает три существования. И так надобно, чтобы вы умерли. С минуту я имел мысль убить вас во время вашего обморока, но у меня не хватило для этого сил, потому что вы единственная женщина, которую я любил, Полина. Если бы вы последовали моему совету, повиновались моему приказанию, вы были бы теперь подле своей матери. Вы приехали против моей воли, Итак, припишите все это судьбе вашей. Вы придете в себя в подземелье, куда никто не сходил вот уже двадцать лет, и куда, может быть, никто не сойдет еще столько же времени. Не имеете надежды на помощь, потому что все бесполезно. Вы найдете яд под для этого письма. Вот все, что я могу сделать для вас предложить вам скорую, спокойную смерть вместо мучения медленного и ужасного. Во всяком случае, что бы вы ни предприняли, с этого часа вы умерли. Никто не видел вас, никто вас не знает. Женщина, убитая мной, чтобы восстановить согласие между Генрихом и Максом, будет погребена в Париже в гробницу вашей семьи и мать ваша будет плакать над ней, думая, что она плачет над своей дочерью. Прощайте же, Полина, я не прошу у вас ни забвения, ни милосердия. Давно уже я проклят, и ваше прощение не спасет меня. Это ужасно, — вскричал я. Боже мой, сколько же вы страдали! Да, теперь все, что остается рассказать вам, будет одно только мучение. Итак... Нет нужды, — вскричал я, прерывая ее. Нет нужды, расскажите. Я прочла это письмо два или три раза. Я не могла убедить себя в его реальности. Есть вещи, против которых разум возмущается. Имеешь их перед собой, под рукой, перед глазами, смотришь на них, дотрагиваешься и не веришь. Я подошла в молчании к решетке. Она была заперта. Я обошла вокруг своей темницы, ударяя в ее влажные стены кулаком. Потом села в углу своей тюрьмы. Я была крепко заперта. При свете лампы я хорошо видела яд и письмо, однако сомневалась еще. Я говорила, как говорят иногда во сне. «Я сплю».